Вся в поту, она дрожала от холода, цепляясь за свою двухъярусную кровать, тряслась под одеялом в ужасе от одной мысли, что заснет снова. Хотя возможности не спать было сколько угодно, теперь она находилась под усиленным надзором. Глазок в ее камере то и дело щелкал. В два часа ночи врывались надзирательницы, включали свет, обыскивали камеру и, не говоря ни слова, уходили. Она испровождала их благодарным взглядом. Сами того не зная, они давали ей передышку перед новой встречей со змеёй. Сейчас она, сжавшись в комок, вглядывалась в свою камеру. Она не столько видела её, сколько ощущала. Стены и потолок подступали слишком близко. Воняло потом, мочой, моющим средством. Умывальник был вделан в стену. Он здесь Притаился в темноте «el Кохо, «el serpiente», «змея», испанский. Она отвернулась к стене и в тысячный раз за ночь прочитала нацарапанные на цементе слова «Клаудия и Сандра пара Семпре. «Клаудия и Сандра навсегда», испанский. «Сильвия, я выкрошу стены твоей кровью. Я считаю дни, но дни не берут меня в расчёт». Она провела по надписям пальцами, воскребла облупившуюся краску. Стены, прослужившие слишком долго. Солина ей так и не перезвонил. Наверняка напал на новый след. Или арестовал Януша. Это бы объяснило его молчание. «Зачем связываться со страдающей неврозом зечкой, когда у тебя в руках главный подозреваемый в громком преступлении?» Подобные мысли она прокручивала часами, мечась между сном и явью, жаром и ознобом. Иногда ей мерещилось, что всё кончено. Януш за решёткой. Януш признаётся в своих преступлениях. Потом понемногу вера брала верх. Януш на свободе. Януш доказывает свою невиновность. И тогда надежда словно скреблась у неё внутри.